Глава 27. Пьер. Мне начинало казаться, что вся затея пустая. Мы с Вики обходили дом за домом, адрес за адресом, но толку не было. Тени встречали меня настороженно. Когда понимали, кто перед ними, некоторые радовались, другие наоборот, откровенно побаивались. Но меня боялись и в бытность магистром пустоты, поэтому я не удивлялся. Оставался всего один адрес из нашего небольшого списка, но особой надежды уже не было. «Мне кажется, нам придется сесть где-нибудь у башни пустоты и просто ждать», — сказал я Вики. «Рано или поздно враги объявятся». «Но где гарантия, что в таком случае мы успеем их остановить?» — спросила она. «В том-то и дело, что гарантий нет. Сколько их? Кто они? Какие у них силы? Если их много?» «Разве сможем мы с ними справиться?» «Одни вопросы». «Ничего. Мы обязательно что-то выясним», — ответила Вики. «Хотелось бы верить. Мы подошли к небольшому двухэтажному домику. Если верить списку Дриаля, здесь жил один из тех, кого товарищи посчитали погибшим. Норман Файрен, Норм, как звали его тени. Он всегда был немного нелюдимым, будто отстраненным. Но кто из нас не был? Дом казался нежилым. О том, что кто-то здесь хотя бы иногда бывает, говорили цветы на окнах, ведь за ними ухаживали. И вдруг я ощутил взгляд, будто всей кожей. Некто следил за нами, и что-то мне подсказывало. Это был хозяин дома. Я постучал. Вики стояла за моей спиной, и ее присутствие неведомым образом помогало. Я ощутил себя гораздо спокойнее. Сомнения в успехе поисков ненадолго отступали, чтобы мы получили еще один шанс. Никто не открыл. Мы стучали снова и снова. При этом я чувствовал присутствие человека. «Норман!» — решился громко позвать. «Это я, магистр Элиан!» Мой старый титул возымел волшебное действие. Лязгнули замки, засовы и в дверном проеме появилась бледная мордашка. «Магистра Ильян», — уставился он на меня, — «вы же мертвы!» Доказать я протянул руку, и над ней взметнулся серый язычок тумана. Норм вытаращил глаза, как если бы увидел саму пустоту, и отступил, пропуская нас в дом. Внутри было скудно, почти пусто, тонкий слой пыли, лежал на мебели, указывая, что хозяин мало заботился о своем жилище. Видимо, Норман так и не нашел своего места в жизни. «Прошу за мной. Из захламленной прихожей мы прошли в не менее захламленную гостиную, сели на скрипучий диван, а Норм замер перед нами. «Неужто и правда вы, магистр Элиан?» сипло спросил он. «Уже не магистр?» — ответил я. «Но, да, поверить не могу». Мы думали, вы погибли. Мне пришлось все обставить именно так. Но теперь я вернулся, потому что происходит что-то странное. Пустота снова требует моего вмешательства. Скажи, Норман, слышал ли ты о том, что кто-то из наших желает выпустить пустоту? Выпустить? Нет, не слышал. Заминка сказала мне о многом. Норм что-то знает, знает и не желает говорить. Что ж, У меня были свои методы вести расследование. — Как жаль, — заметил с прохладцей. — Как жаль, когда мне лгут в глаза. — Ну, ничего. Пустота разберется. Что — Что? Норман едва не подпрыгнул на месте. — Мне кажется, ты услышал меня. — Я вижу твою ложь. Пустота видит. Поэтому мне достаточно лишь познакомить вас поближе. Норм отступил. Затем понял, что бежать бесполезно. Хотя сейчас, без силы магистра, мы были практически равны. Чем я отличался от других теней? Ничем. Но Норману об этом знать не обязательно. «Я расскажу», — решился он, и разом как-то ссутулился, обмяк. Никто не собирается выпускать пустоту магистра Элиан. Наоборот, ее хотят уничтожить. Чтобы не допустить повторения трагедии, случившейся пять лет назад, «Сейчас в гарантии есть все три магистра», — заметил я. «Угрозы равновесию нет. Но вдруг с ними что-то случится», — настаивал Норм. «Вы же сами знаете, как опасна пустота. Вы — ее магистр, бывший. Но если будет надо, займу свой пост снова». Конечно, я кривил душой. Опять встречаться с пустотой мне не хотелось. Более того, меня устраивала жизнь Пьера Лафира. Я чувствовала себя на своем месте, и этого хватало. Но сейчас мне нужна была информация. Однако, — сказал многозначительно, — если бы мне предложили реальный способ уничтожить пустоту, я примкнул бы к вам. Правда, лицо Норма озарилось счастьем. Тогда мне надо поговорить, поговорить с другими, и я передам вам их ответ. Как вас найти? У тебя есть визор? «У меня нет, но точно есть у...» «В общем, неважно. Я сообщу вам, как только обговорю вашу встречу с...» «Кем?» — спросил прямо. «Нашим главным». Норман вжал голову в плечи. «Он тоже один из нас?» «Нет», — затряс он головой, как болванчик. «Совсем нет. Он не маг пустоты, но у него есть способ. Я свяжусь с вами». «Хорошо», — ответил ему. «Но учти...» О нашем разговоре никто не должен знать, кроме твоего приятеля. Проговоришься? Пожалеешь?» «Что вы, магистра Элиан? Я ни за что!» — заверил меня Норман. Мы попрощались, и дверь тут же закрылась за нашими спинами. Видимо, Норм обрадовался, что незваные гости ушли. «А если он заманит нас в ловушку?» — тихо спросила Вики. За все время она и слова не сказала действительно напоминая тень. «Мы все равно справимся», — ответил я. «Но это уже хоть что-то. Знаешь, меня крайне интересует вопрос, как они собираются подобраться к вратам пустоты в обход магистра. Ты не против прогуляться со мной к Филиппу Вейрану? Он-то должен знать, не появлялись ли вокруг башни подозрительные личности». Дориаль говорил, «Фил общается с братом». «Конечно», — ответила Вики, — «идем. Я по-прежнему не очень хотел приходить домой к Полли, но раз уж между нами не осталось никаких недомолвок, могу себе это позволить. И поговорить с Филиппом надо. Оставалось надеяться, что найду его дома. Конечно, стоило бы предупредить о своем визите, но я не собирался задерживаться надолго. Задам пару вопросов и уйду. Однако у дома Вейранов маячил незнакомый экипаж. «У них гости?» «Похоже, мы не вовремя», — сказал Виктории. «Не будем заходить?» — пожал плечами. «Может, это не к Филиппу, а к его родителям или к светлому магистру?» — решился и постучал в ворота. «Добрый вечер!» — несколько минут спустя появился слуга. «Могу я увидеть Филиппа Вейрана?» — спросил его. «Ваше имя, месье?» «Пьер. Пьер Лафир». «Прошу минуту подождать. У господ гости». Слуга ушел, но спустя несколько мгновений примчался обратно. «Входите, пожалуйста», провел нас к дому. «Вас ожидают в большой гостиной. Сюда». Я шагнул в гостиную и понял, что действительно не вовремя. Да, Филипп был дома, но далеко не один, и в комнате едва ли не молнии сверкали. Здесь были его родители и Анри Полли, И лис со своим отцом. Как раз физиономия директора Рейдаса натолкнула на мысль, что стоило выбрать другой день для визита. Он будто съел кислый лимон. А, Пьер, зато Филипп явно мне обрадовался. Добрый вечер. Поклонился присутствующим. Простите, если не вовремя. Нет, что вы, угрюмо откликнулся граф Фейран. Мы всегда рады вам, месье Лафир. Я представил присутствующим зардевшуюся Вики, и мы постарались стать как можно незаметнее. Свободное место оставалось на диване рядом с Полли и Анри. Пришлось садиться с ними. Директор Рейдас и граф Вейран пытаются определиться с датой свадьбы Филиппа и Лис, тихонько поведала Полли. Тогда атмосфера в доме Вейрана вполне объяснима. Граф Виктор давно рассорился со старинным приятелем насколько я знал, из-за Андре. А директор Рейдас не горел желанием, чтобы его дочь становилась частью этого семейства. Во-первых, считал самого Филиппа крайне проблемным человеком. Во-вторых, делал это на зло Виктору. Странно, что он вообще дал свое согласие. — На чем мы остановились? — вернулся он к прерванному разговору. — Ах, да! Я считаю, устраивать свадьбу в столице не стоит. С какой-то стати уставился на Рейдеса граф Виктор глазами-буравчиками. — А стой, что тогда придется собрать весь высший свет. По-твоему, мы не можем себе это позволить? Что ты сразу переводишь все на средства? Конечно, учитывая должность месье Анри, Рейдес выразительно покосился на мрачного, как туча, светлого магистра. — Моя должность не имеет никакого отношения к свадьбе Филиппа, месье Рейдес, — вмешался он. — — Все, чего я хочу, чтобы мой брат был счастлив со своей избранницей. Остальное — мелочи. — Мелочи. Мне показалось, что Рейдас намеренно действует на нервы всему семейству. — Я бы так не сказала о свадьбе единственной дочери. Тогда я вообще вас не понимаю. Церемонию в столице вы не хотите. Более скромное торжество тоже. — Так чего вы добиваетесь? — андрей шикнул на сына граф Вейран. Пусть говорит, рано или поздно выговорится. Видимо, спорили они уже долго, потому что на грозный выпад соперника Рейдас даже не отреагировал. А может, мы сами определимся, подала голос Лис Все-таки это наша свадьба. Вы еще молоды и многого не понимаете, не сдавался Рейдас. Поэтому предоставьте все решать старшим. Да если решать вам, мы с Филом вообще никогда не поженимся. — воскликнула она. — Возможно, это было бы к лучшему. И если бы не настойчивая просьба Андре, я бы, признаюсь честно, своего согласия не дал. — А вот ему вмешиваться зачем? — резко спросил граф Виктор. — Я же в этот момент наблюдал за Филиппом, и таким злым не видел его никогда. Младший сын семьи Вейранов всегда отличался легким солнечным характером. Сейчас же он щурился — будто желая кого-то испепелись взглядом, и, судя по всему, призывал последней крупицы терпения, чтобы не устроить скандал. Потому что Филипп, его брат, не сбавлял обороты Рейдас: Но если тебя что-то не устраивает, Виктор, то можем и вовсе оставить все как есть. Я бы с удовольствием. Знаете что? Филипп все-таки подскочил на ноги. Либо вы снижаете тон, Либо я женюсь на Лис немедленно и без всяких церемоний, и без вашего благословения, директор Рейдас, и уж тем более без сотни гостей из высшего света, на которые мне плевать. — Угомонись, — рыкнул Виктор на сына, а графиня Анжела едва заметно возвела глаза к потолку. — Нет уж, я не устраиваю вас в качестве мужа Лис, директор Рейдас. Открою вам тайну, я и не должен вас устраивать. Это выбор Элизабет, не ваш. И она его сделала, как и я. Пойдем, Лизи, завтра же в храм, и пусть все катится». Лиз послушно протянул руку Филиппу. «Сели оба», — выпалил директор Рейдас. «Ладно, чего вы хотите?» «Пригласим только близких друзей», — ответила Лис, «и преподавателей. Человек пятьдесят наберется. А в столице будет церемония или нет?» «Мне все равно». «Хорошо. Пусть так. Следующий пункт. Решите без нас, а мне надо поговорить с месье Лафиром», сказал Филипп и увлеклись за собой. Мы с Вики тоже поспешили раскланяться, и я пошел за Филиппом. Он едва не дымился от ярости. «Может, не стоит и заговаривать?» Но когда мы вошли в малую гостиную, Фил уже взял себя в руки. «Нет, вы это видели?» обернулся он к нам. «Что за люди? Разве это сложно? Назвать дату свадьбы?» «Видимо, сложно», — усмехнулся я. «Вы поженитесь, и причины для баталии иссякнут. Надо использовать свой шанс. Не могу больше их слушать». Филипп рухнул в кресло. Лиз тут же подвинула стул и села рядом. «Тогда, может, и мы в другой раз зайдем?» — спросил я. «Нет, зачем? О чем ты хотел поговорить?» — Да я тут на мгновение задумался, а стоит ли. Я нащупал ниточку, которая может вывести к разгадке одного дела. — Ты по поводу пустоты? — мигом посерьезнел Фил. — Значит, уже и невесте рассказал, потому что она ни капли не удивилась. — Да, по поводу нее. Я хотел спросить, ты ведь общаешься с Андре? — Еще один, — вздохнул Филипп. — Да, общаюсь и прекращать не собираюсь. Тогда скажи, пожалуйста, в последнее время в его окружении не появлялось подозрительных личностей? Я скажу тебе больше. Вокруг башни их толпы. Там никогда не было многолюдно. А сейчас все время кто-то бродит. А что тебе удалось узнать? Если повезет, я познакомлюсь с тем, кто все это затеял. Хотя я сомневаюсь, что он выйдет на связь. Но шанс есть. Его имя удалось выяснить? Спросила Лис. Нет. Если получится, пожалуйста, держи нас в курсе, добавил Филипп, а мы расскажем о том, что узнаем сами. У меня тоже есть кое-какие мысли, но их надо проверить в более спокойной обстановке. Договорились? Что ж, нам пора. Будем держать связь. Я провожу вас. Я видел, что Фил чего-то не договаривает. Что за мысли у него появились? И почему он молчит, не хочет навредить брату, но сейчас он не в том настроении, чтобы беседовать по душам. Пусть отдохнет, успокоится, а я познакомлюсь с приятелем Нормана. Если тот рискнет, глядишь и приблизимся к разгадке. Потому что наши враги вырвались вперед, а нам осталось плестись за ними».